Глава двадцать шестая. «Для большинства мы — средства, и только для единиц мы — цель». Некто неизвестный. Нарин Эйрот. В Эритон мы приехали на закате. Видели бы вы, как на меня смотрели стражники. Испуганно, удивленно, медленно бледнее. Точно такие же взгляды провожали меня, когда я шла коридорами замка. Кого-кого, а посланницу здесь точно не ждали. Непонятно почему, но ампаты считали меня виновной во всех несчастьях, обрушившихся на драгонию. Это я стала причиной смерти Уэйна, которая повлекла за собой столько бед. Я была человеком, который чуть не лишил жизни их принцессу, и из-за меня владыка в последнее время ходил чернее тучи. И вот я вернулась. Вернулась, чтобы принести новые беды. По крайней мере, именно такие мысли читались на их лицах. Никто не поспешил меня приветствовать. Даже Лин и Тэнок, которых я заметила в одном из залов замка, наградили меня холодными кивками и отвернулись. Что уж их можно понять. Они многого не знали и имели полное право судить меня хоть бы за то, что я покушалась на Эдель. Я мелко дрожала, представляя нашу встречу с ладыкой, и боялась, что не сдержавшись, выдам себя. Тогда нам уже не остановить эрота. Все будет кончено. Старалась не смотреть по сторонам, боялась встретиться с кем-нибудь взглядом. Только бы это поскорее закончилось, напряжённо думала я. Внезапно до моего слуха донёсся тихий возглас, и я обернулась. В нескольких метрах от меня стояла Эдель. Эмпатия подобрала юбки и хотела броситься ко мне, надеясь, чтобы обнять, а не придушить. Но тут за её спиной показался Вален. схватив супругу за руку, эмпат увёл её обратно в зал. Я зажмурилась, стараясь сконцентрироваться на владыке, а не на полном ненависти в взгляде советника. У меня ещё будет время всё ему объяснить. Надеюсь, он поймёт и простит. Сейчас главное увидеть владыку. Готова? Леста ободряюще улыбнулась и рукой в атласной перчатке легко коснулась моих губ. Я почувствовала нежный запах Ордели, и, поборов желание слезнуть сладкий бальзам, вымученно улыбнулась ей в ответ. «Теперь все зависит только от тебя». «А разве когда-нибудь было иначе?» «Нет, все всегда зависело только от меня одной. Ошибусь, и все шишки снова полетят в мою сторону». Постояв какое-то время возле дверей в покое владыки, осторожно постучала. На лединки зазвенели в знакомом тихом голосе и разрешили войти. Эрод. Я стоял и не мог поверить своим глазам. Она вернулась добровольно. Значит, действительно любит меня, то есть его. Но теперь это уже не имеет значения. Душа Дории на скором времени умрёт, если ещё не умерла. А я так уж и быть возьму себе в жёны эту девчонку. Я ведь обещал или Дорин. Ну, в общем, плевать. Я ехала на твои похороны, она шла тебя. Посланица застыла в дверях и опустила глаза в пол. И тебя это расстроило? Решил я ей поиздеваться над девчонкой. Ничего, потерпит. Сколько она мне нервов вытрепала. А ты видишь на моём лице разочарование? Самодовольно улыбнулась Нарин и подошла ко мне. Я думала, умру, когда поняла, что они хотят с тобой сделать. «Безликие увели меня силой, но я сбежала. И вот теперь я здесь. Ты ведь не прогонишь меня?» Большие карие глаза смотрели с такой мольбой, что о дальнейших издевательствах не могло быть и речи. Обняв девушку, я прошептал. «Не для того я искал тебя, чтобы прогонять. Теперь все будет по-другому». Она отстранилась от меня и дрогнувшим голосом прошептала. «Но как ты спасся? Ты ведь спал, и...» В бездонных глазах заблестели хрустальные слезы. «Я думала, они тебя убили. Ты должен был задохнуться!» Чуть или не с укором произнесла Нарин. «Ну да, задохнуться и сгореть заживо!» Я обхватил ее за тонкую талию и с улыбкой произнес. «По-моему, ты все-таки расстроилась, увидев меня целым и невредимым!» Чёрные кудри заволновались в такт отрицательным покачиванием. Ты не доцениваешь своего будущего мужа. Нарин открыла было рот, чтобы что-то спросить, но я остановил её. Я вовремя услышал твой крик и успел спастись прежде, чем пламя охватило хижину. Ты что-то там говорил насчёт будущего мужа, напомнила она мне, изяискивающе улыбнулась. Вот ведь какая. Теперь не отвертишься. — Ладно, я ведь все равно уже все решил. — Пойдем. Взяв за руку, я потянул посланницу к выходу. — Куда? Непонятно почему, Нарин остановилась и попыталась вырвать дрожащую кисть. — Знакомить эмпатов с их будущей владычицей? Встав на цыпочки, девушка прошептала. — А как насчет поцеловать будущую владычицу? — С удовольствием, — ответил я и заключил ее в свои объятия. Поцелуй был долгим и мучительно сладким. Ощутив знакомый вкус её губ, я впервые за всё то время, которое был здесь, почувствовал себя счастливым. Теперь она от меня никуда не убежит. Ну что, пойдём? Нарин выскользнула из моих объятий и быстрым шагом направилась к двери. Ккуда так спешить? Можно объявить об этом и позже? Или ты передумал? После этих слов я распахнул двери. и чуть ли не бегом понёсся по тёмным коридорам и рейтона. Хотя сейчас они уже не казались мне такими тёмными. Наоборот, сумерки придавали некую загадочность торжественному моменту. Сейчас всё, наконец, встанет на свои места. А потом... Ирод! Я вздрогнул и обернулся. «Не это ли ты искал все эти месяцы?» Сквозь слёзы ненависти прошипела Нарин. В тонких пальцах посланницы слабо светила звезда. Демоны. Она знает, заметил я звезду и ярочал. Значит, вот где она была всё это время. Девчонка прижимала к себе камень, в котором ещё теплилась слабая искра жизни. Тварь, я бросился к ней, но за спиной послышались гневные крики, несколько солдат попытались меня схватить. Идиоты. Посмели напасть на своего владыку. Охваченный жаждой уничтожить всех стоявших на пути к звезде, я прокричал заклинание и попытался вырваться. Но всё те же руки держали меня, заставляя встать на колени. А потом чёрный купол накрыл мою душу точно так же, как много веков назад могильная плита накрыла моё тело. Нарин В тот момент мне казалось, что его крик сметёт с лица земли и Рейтон. Столько ярости и дикой злобы было в нём. Несколько солдат, заранее предупреждённых старейшинами, накинулись на владыку. Но демон ярости, все эти месяцы разъедавшие его душу, из последних сил старался вырваться на волю и уничтожить ту, в руках которой находился смысл его жизни. Уничтожить меня. Скоро им подзатих. Эрота унесли в его покои и положили на кровать Салдату было приказано сторожить владыку, а морты приставили следить за его состоянием. Я тоже решила провести ночь у постели Импата, чтобы как только он придёт в себя, устроить ему допрос. Муж ему-то должно быть известно, как нам вернуть Дореина. Вот только захочет ли ирод поделиться со мной этой информацией? Захочет, прошептала я самой себе. Для этого берусь сделать всё, что в моих силах, и даже больше этого. А если понадобится Продам душу дьяволу, но верну любимого. Ох, лучше бы я тогда этого не говорила. Наверное, наши слова имеют силу, потому как. Но я отвлеклась. Прежде чем отправиться в покой владыки, решила поговорить с Валленом и Эдель. Эмпатов нашла в другом крыле замка, этажом ниже, в будуаре принцессы. Алеста и мои мальчики были там же. Когда я вошла, голос колдуни затих, и все как по команде повернулись в мою сторону. "Всё сделано", коротко ответила я и, поборов себе страх, посмотрела на Эдель, а потом на Валена. Сразу захотелось убежать и спрятаться в каком-нибудь тёмном-тёмном чулане. Похоже, разговор будет не из лёгких. Эдель. Я запнулась, стараясь подобрать правильные слова. Но так как ораторскими способностями не обладала, да и вообще в напряжённых ситуациях не могла связать двух слов, просто сказала: "Прости меня. Зажмурилась, чувствуя, как комок соленых слез рвется наружу. Не в силах с ним справиться, расплакалась. Эмпатия подошла ко мне и, ласково обняв, тоже заревела в голос. Вот так мы и стояли, давясь собственными слезами в объятиях друг друга. «Я тебя уже давно простила». Эдель шмыгнула носом и подала мне платок, который в одно мгновение превратился в мокрый лоскут ткани. Я хотела тебя убить, надрывно с хлипотой продолжила я своё стенание. Говорю тебе, перерезать. Эмпатия с нежностью коснулась губами моего лба, подвёл к диванчику, усадила подле себя. Ты ни в чём не виновата. Он слышав моё тихое: "Виновата?" требовательно сказала. Нарин, посмотри на меня. Ты была жертвой двух сумасшедших. Хвала богам, они получили по заслугам. «Я же тебя ни в чем не виню!» «А Вален?» Я подняла глаза и оглядела комнату затуманенным взглядом. Советник ушел. Наверное, ему противно было находиться в одной комнате с той, которая хотела убить его жену. «Он все поймет», — ласково прошептала Эдель. «Просто дай ему время». «Надеюсь. Ты уже знаешь об Эроте?» Принцесса кивнула. «Мы заставим его вернуть Дориена. Все будет хорошо». Главное, чтобы мы успели. Его душа умирает, сквозь слёзы простонала я. У нас ещё есть время, заботливо произнесла Калдуния. Сколько? А если нет? Вдруг уже поздно, и он умер. Заметив, как я поднимаюсь, Леста спросила: "Куда ты?" "К владыке. Хочу быть первой, кого он увидит, когда проснётся". Послышался отрывистый вздох. Я вздрогнула и открыла глаза. Стояла поздняя ночь. Я даже не заметила, как уснула. Морта не было. Оглядевшись, заметила стражника, сидящего в кресле в дальнем углу комнаты. "Выйди", тихо попросила я. "Пожалуйста". Он подподнялся и промямлив: "Я буду за дверью", покинул комнату. Я перевела взгляд на Ирота и не в силах противостоять порыву, потянулась к его руке. Как же трудно смириться с тем, что передо мной сейчас не Дорин. Ведь это его глаза, его губы, его руки. Почувствов мое прикосновение, Эмпат отдернул руку и продолжил смотреть в точку на потолке. А я молчала, не зная, что говорить. Хотела заставить его все рассказать, а теперь сидела и смотрела в такие знакомые зеленые глаза. — Сначала Лиэста, теперь ты. Первым нарушил молчание Эмпат. «Ты занял место, которое тебе не принадлежит», — еле слышно прошептала я. «Это его жизнь, не твоя». «Правда?» Эрод повернул голову и посмотрел на меня долгим пронизывающим взглядом. «Но тогда была моя жизнь, а у меня ее забрала моя собственная мать». Владыка горько усмехнулся. «Эрод, не для того я сюда пришла, чтобы говорить с эмпатом о его прошлой жизни». «Ты должен уйти?» «А Дорин должен вернуться! Ты ведь знаешь, как его вернуть!» Безжизненный взгляд улетел вдаль. Владыка молчал. Казалось, он не слышит моих слов. Не хочет слышать. Я не знаю, как это сделать. Не я, а Хелден проводил обряд. Вот у него и спрашивай. Электрический разряд пробежал по телу, в глазах заблестели слезы. Хелден мертв. Я не знаю, как его вернуть. Он прямо повторил Эрод: "Ты должен". Я вцепилась в руку Эмпаты и сжимала её до тех пор, пока не почувствовала боль в пальцах. "Он не может умереть. Он нужен, дорогой, он нужен мне". На секунду что-то тёплое и такое родное проскользнуло во взгляде, и тот же скрылось за пеленой равнодушия. "Ты ведь всё равно умрёшь", в отчаянии закричала я. "Они не позволят тебе жить. А если умрёт Дорин?" Что станет с Драгоней? Что станет со мной? Я не смогу без него. Я тихо плакала, спрятав лицо в ладонях. Он не поможет мне. Зачем ему возвращать Дориена? Это станет его местью. Местью мне, местью всем эмпатам. Раз Эрот не будет править Драгоней, значит, ею не будет править никто. А я, не способная ничего сделать, буду просто смотреть на гаснущее пламя. Смотреть, как умирает моя любовь. на месте со мною. Отправляйтесь в долину. У Хельдена должны были сохраниться записи о проведении обряда. Обыщите Гвинделон. Я подняла на импаты заплаканные глаза. Сколько у нас времени? Владыка пожал плечами и отвернулся. Пока пламя будет гореть, душа будет жить, а сколько дней, неделю, месяц не знаю. Последний раз коснувшись его руки, я поднялась и вышла. Нужно ехать в долину. Но пока мы туда доберёмся, уже может быть поздно. Жаль, что у меня нет крыльев. Нарин и Вален, позволив себе забыться на несколько часов, проснулась на рассвете и принялась собираться в путь. Если ехать быстро и не делать долгих остановок, за 8-9 дней можно добраться до Ниали. Эрод тоже должен будет поехать, чтобы мы смогли там же на месте провести обряд. Я взяла в руки звезду На мгновение пламя сверкнуло, подарив ладони тепло. В дверь постучали. «Если это Эви, я не хочу сейчас с ней говорить. Вернусь, тогда я разберусь с этой лживой змеей». «Можно?» «Что ты делаешь?» Вален застыл в дверях. «Одеваюсь. Разве не видно?» «Неужели мы решились не зайти до разговора с посланницей? Нужно как можно скорее отправляться в долину, и Рот поедет со мной». Нельзя терять ни минуты, пока Дориен жив. Что ты знаешь о звезде? О чём это он? То, что этот камень в течение долгих недель убивал Дориена. Мы должны прогнать душу роты на её место призвать душу владыки, и тогда эта чёртова звезда будет уничтожена. Ещё вопросы? Вален приблизился ко мне и убрал руку, тянущуюся за плащом. Если звезда потеряет силу, мы не сможем загнать демонов во тьму, как это сделали маги и старейшины в прошлый раз. Я не понимающе посмотрела на Импата. Разве они уже здесь? Скоро будут. Эрод сказал, что двери в наш мир открыты, и тёмные духи начали выходить. Основные силы он намеревался кинуть на Нельвию, а когда Нельви не станет, наступит черёд Долины. О чём Вален говорит? Какие демоны? Мне нет никакого дела до всяких там клыкастых тварей. Нужно вернуть Дориена. Продолжала я повторять, словно заклинание, заветные слова. Но ведь и мне некому управлять. У Эрота больше нет сил, а маги проследят за тем, чтобы они не вернулись. Нарин. Эмпат схватил меня за плечи и хорошенько встряхнул. Прямо как Хелден. Если мы сейчас вернём Дори, на то уже не сможем загнать демонов во тьму. Тогда нашему миру придёт конец. Нагрянут тысячи голодных, жаждущих крови твари. «Нам не справиться с такой силой!» Я в ужасе отпрянула. «Ты предлагаешь позволить ему умереть? Хочешь, чтобы я спокойно наблюдала за тем, как пламя жизни Дора гаснет?» Советник не ответил. Он не спеша огляделся. Я проследила за взглядом эмпата и, громко вскрикнув, бросилась к звезде, лежавшей на столике возле зеркала. Но Волл оказался быстрее. Эмпат схватил камень, и одним молниеносным движением спрятал его в карман. «Отдай!» — зашипела я и кинулась на советника, готовясь вырвать его сердце голыми руками, но забрать звезду. Вален схватил меня в охапку и продолжал держать, пока я брыкалась и осыпала его проклятиями. В последний раз, громко всхлипнув, замолкла и без сил опустилась на пол. «Как же я устала! Последние месяцы только и делала, что боролась!» Сначала боролась с врагами, а теперь и друзья против меня. Почему все всегда были против нас? прошептала мёртвым голосом. Неужели ты допустишь, чтобы он умер? Вален наклонился ко мне, но я отвернулась. Как только демоны стекут к стенам Гелиона, мы их уничтожим, и тогда уже вернём Дореина. А если будет поздно? Он что, не понимает? Пламя уже почти погасло. Но Этара, к чёрту Этару! Я резко вскочила и устремила на советника полный ненависть и взгляд, мечтая испепелить его дотла. «Ты намеренно собираешься отдать ни в чем не повинных жителей Этары на растерзание демоном?» В голосе эмпата послышались железные нотки. «Подумай о тех, кто невиновен». «Невиновен? А я в чем провинилась перед небесами, если они обрекли меня на такие страдания? Чем заслужила эти муки?» С самого появления на Этаре меня заставляли думать обо всех, кроме себя. Искать убийц, раскрывать заговоры, спасать королевство, оставлять любимого другой. И что теперь? Я громко расхохоталась. «А теперь ты предлагаешь мне подумать о тех, кто и является виновниками всего того, что сейчас происходит. Да вы сами виновны в том, что Этаре грозит смерть. Не Эрод, а вы!» Он всего лишь орудие в руках высших сил, которые решили наказать вас за вашу ненависть, ложь, неиссякаемую жажду мести. Весь ваш мир проклят. Я продолжала кричать, чувствуя, как душу заполняет едкая желчь и бушующим потоком выливается наружу. Это арестолька раз грозила смерть, но вы не пожелали учиться на своих ошибках. Нет, вы, каждый из вас, совершал всё новые и новые преступления. Будьте вы прокляты! Я попыталась кинуться на импата, но он оттолкнул меня и резко бросил: "Хватит. Сегодня на закате мы с Эдель отправимся в долину, а ты поедешь в Нельвию. Покончим с демонами и тогда спасём Дореина". "Будь ты вы прокляты", в отчаянии повторила я. Но ответом мне была тишина.